Глава 18. Тревожные предчувствия. Леса у нас в долине не злые, нет губительных болот и непролазных чащ, но заплутать всё же можно, особенно если ты любознательный ребёнок, за которым не доглядели родители. У моей маленькой подружки Мидарки есть младший братец Свер которого, в виду маленького роста и пронзительного писклявого голоска, все зовут Сверчком. Как и его сестрица, характер этот мальчонка имеет самый непоседливый и неуемный, еще и бегучий, как вода. Захочешь в руках удержать – не получится. Вот и утек он однажды влез неподалеку от дома. Боялся, что накажут за разбитый кувшин с молоком. И пропал. Искали его до самой ночи, а потом и ночью с факелами, но тщетно. Родители мидарки и Свера в отчаянии пришли просить помощи у моего отца, у самого владыки Девилона. Им Мерион не отказал. Он поспешил отправиться к окраине того самого леса, в котором искали Сверчка. Встал на колени, прямиком в высокую траву. И долго-долго вслушивался в звуки леса, пытаясь уловить нужную ноту. А затем низко и протяжно позвал Свера. И еще раз. И еще. А потом стал звать уже Сверчка, а не Свера. И снова ждать. Я стояла сразу за спиной отца и чувствовала, как дрожат колени от ощущения, что сейчас происходит истинное священнодействие. Не сразу, но спустя примерно два шааза на народ, почёсывая лохматую голову и сладко зевая, вышел заспанный сверчок. Мать его, только что на навзрыд завывавшая, тут же сдвинула брови и сделала такое злое лицо, что сверчок чуть снова не устрекотал в лес. Но благо его успели изловить и тут же доставить домой. «Вот так мог делать мой отец». Он мог позвать человека по имени, и тот шёл. Неважно, бодрствовал он или спал, хотел быть призванным или нет. Могла ли я? Неизвестно. все же с Дезволином было совсем другое дело. Воля его была ослаблена близкой смертью. Однако в любом случае нужно было ждать ночи, ведь днём гул и злоумора, стук ножей на кухне, топот лошадиных копыт во дворе. Тяжелые шаги воинов по коридорам и другие шумы сбивали с толку, мешая настроиться. Не то чтобы Айволин сильно поверил в эту затею с призывом Тары, наверное, я выглядела не слишком уверенной в своих силах, но попытаться все же позволил. Соломенное чучело короля вынесли из тронного зала, чтобы сжечь печи, и вдруг все здесь стало наполняться суетой и шумом. Один за другим внесли длинные столы. Откуда-то вереницы потянулись женщины с подносами, полными хлебов и мяса, кувшинами, блюдами, чашами. И пусть свадьба состоялась вчера, отказываться от пиршества никто не собирался. Им это нужно объяснил мне супруг, имея в виду своих воинственных подданных, которые в последнее время не знали другой радости, кроме как сражаться с оторхами или спасать невесту своего короля из лап похитителей. В излоуморье много раненых, что томятся в ожидании выздоровления, чтобы снова служить своим мечом и щитом королевству. «Жены первые сотни воинов ехали сюда заранее, чтобы только посмотреть на тебя и поднять чаши за наше здоровье, а затем поведать об увиденном в родных местах, а еще рассказать мужьям, если те вернутся. Поэтому постарайся, чтобы гости не разочаровались». «Скажите, пожалуйста, постараться не разочаровать. Я ему кто, дрессированная собачка, развлекать народ?» «Странное дело. Лишь начну я смотреть на дегориана как на не самого худшего человека на этой стороне мира, как он вдруг скажет нечто эдакое и обидное и раздражающее одновременно». «Ну что ж», — сказала я с вызовом, — «куда садиться, чтобы меня было лучше видно?» Муж, который был значительно выше, наклонился, приблизился к самому моему уху и полушепотом сказал... «Нет, нет, нет. Сначала сменить платье. Я же сказал, не разочаровать. Для стола новобрачных соорудили что-то вроде постамента, и мы возвышались над всеми пирующими, которых набрался полный зал. Ещё и внизу накрыли столы для тех, кому не хватило места. Всякий желающий мог угоститься в честь женитьбы короля. Здесь не делали разницы меж тем, какого сословия человек» селянин ли, прославленный воин, приближенный королю сановник. Но все-таки народ попроще предпочитал держаться в своей стороне. Также за каждым столом наблюдалось негласное разделение на женскую половину и мужскую. Конечно же, это правило игнорировалось до которая уселась рядом с Борхом. И террасы на праздник не явились, но и, насколько я знала, все еще находились в твердыне. Их транспорт был испорчен из-за стычки с аторхами. Брать теульбские повозки Вальд отказался наотрез. Я слышала, как Ворон выговаривал Айвелину за эту шутку. «Не нужно было открывать ворота, Айв. Сгинули бы, да и всё. А теперь Вальд не простит тебе этого унижения, уж будь уверен». И я с ним была согласна. И продолжила наблюдать за празднующими мою свадьбу теульбами. Эти женщины пьют пиво и веселятся, пока их мужья сражаются. Задала я подвернувшемуся под руку Борху, мучивший меня вопрос. Разве их супруги не придут в ярость и не будут ревновать к тем мужчинам, что здесь присутствуют? «Желать жену брата – страшный грех», – пояснил он, – «все воины, братья». И если кому-то хмель настолько затуманит разум, что он посмеет заступить за грань, остальные вправят ему мозги. Мы все друг за другом присматриваем. Ко мне приближалась счастливая Флора, и причина ее счастья бросилась мне в глаза сразу. Дарох добрался до излоумора и выглядел сейчас гораздо лучше, чем в тот день, когда мы оставили их с Дезволеном в корчме». За братом и сестрой горой возвышался сам здоровяк, который как будто ещё больше укрупнился. Видно, хозяйка постоялого двора обеспечила ему усиленное питание. Появление этих двоих, живых и невредимых, вызвало радость у всех. Дорог, Силач!» – воскликнул Айволин и крепко пожал им руки. «Вас тут и не хватало! Дорог, Без тебя молодняк учить некому!» «Думал, ещё не скоро объявитесь». «Так и было бы». Дорох вынул из-за пазухи пустую склянку. «Если бы не это». Я забрала у него пустой фиал, потому что даже фиал был нашим, девилонским, а мне хотелось бережно хранить все следы своего родного дома. «И Мириль», — обратился ко мне Де — «ты можешь сделать ещё?» «Конечно же нет». Возмущённо заверила. «Даже если бы я знала точный состав наизусть и понимала тонкости выворки некоторых ингредиентов, здесь нет таких трав, как в долине. Здесь всё другое». «Может быть, стоило бы попробовать подобрать близкий состав?» Король прищурился. «Это невозможно!» С пылом заверила я его. Он так невежественно рассуждал, как будто говорил не о видовском средстве, а о каком-то супе, что сготовит любая домохозяйка на своей кухоньке. Меня снова это привело в расстройство, и я замолчала, сердито сложив руки на груди. «Флора, задержись!» — окликнула я женщину. «Поздравляю, Ваше... уже теперь Величество! За столами только и разговоров, что о том, какая красавица наша королева!» «Одного этого уже достаточно, чтобы люди вас полюбили!» «Флора, у меня к тебе одна большая просьба. Клянись, что не проболтаешься!» Флора заколебалась. «Флора, я тебе прощаю, шпионаж!» «Ещё раз начала я, имея в виду историю с запиской от Этольда. А ты клянись, что молча выполнишь мою просьбу!» «Ох, но я же ту записку от волнения за вас отдала!» Я надеялась, что она прольёт свет на вашу пропажу. Ну хорошо, я выполню просьбу. Клянись. Жизнью брата клянись, что выполнишь и не выдашь. Клянусь, ваше величество, не выдам. Через своего супруга выведай, где держит Айну. Нет! Флора всплеснула руками. Не к добру это! Не нужно вам этого знать! Ты поклялась! Я строго посмотрела на неё. «Да за что же мне такая кара?» Чуть ли не заплакала женщина. «Я постараюсь». Пиршеств без музыки не бывает. Айволин иной раз сморщился, но терпел звуки, что извлекали музыканты из гитар и простеньких дудок. Захмелевший народ плясал, и было похоже, будто на Перу в честь нашей свадьбы единственные люди, сохранившие ясность ума – это мы сами. «Однако, если такой гам продлится до утра», — сказала я супругу, — «старый придётся повременить. Ещё одна ночь мрачной крепости с ожившим мстительным привидением». «Ночь ты проведёшь в моей опочивальне. С мстительным узурпатором, моя дорогая жена. Но никак не с привидением. Уж от этой безумицы я тебя сберегу, будь уверена». Так Вереск и говорила. «Все мужчины мнят себя шибко умными, когда на деле это оборачивается лишь пустой самонадеянностью». «И даже отец?» – удивлённо спрашивала я, на что она недолго размышляла, кивая, и отвечала. «Все, кроме Владыки и Мериона». Рядом со мной сейчас находился чистый образец самонадеянности и беспечности. «Что за чудо берегло его до сих пор?» Чтобы занять себя, я глядела на то, как Де ценно, красиво вскидывая голову, что-то рассказывать скучающему Борху. Дорох при этом пытается вклиниться в их разговор и обратить внимание воительницы на себя. И втроём они выглядели как собака, пытающаяся поймать собственный хвост. Все ходят по кругу, и никто не может получить желаемого. Чуть позднее Де подошла ко мне с чашей вина в руках и поздравила – а затем в присущей ей свойской манере заявила. «Верный выбор. Твой мужчина машет мечом быстрее, чем Этольд бегает от оторхов. А ведь он и меня провел своими гладкими речами. Все говорил, что несправедливо это, когда всякий безродный выскочка может заполучить себе в жены наследницу самой древней крови». Надеюсь, он скажет это лично его величеству в глаза. Ответила я, не желая поддерживать разговор. Глаза доценные блеснули кровожадно. О, я бы с удовольствием на это взглянула. Однако мне хотелось бы узнать, есть ли у Борха жена или возлюбленная? Не слышала ни о чём подобном. Тогда почему он бегает от меня, как от огня? Я на это лишь пожала плечами и предположила. Он достаточно скромен. Может быть, ему не нравится излишнее внимание. На этом наша беседа резко прервалась тем, что все в зале вдруг дружно решили провожать молодых в опочивальню. При этом я прекрасно слышала некоторые смешки относительно того, что в нашем случае этот обряд уже не имеет смысла. Меня вдруг поднялись десяток рук и понесли прочь из зала под ритм, что отбивали кружки о стол и отстукивали сапоги по полу. Позади я слышала хохот и ругательство айвалина и его товарищей, которого, похоже, уронили, и со второй попытки подхватили как следует. «Дурацкий обычай», — сказал он, когда дверь за нами с глухим стуком закрылась, оставив смех и скабрёзные шуточки позади, освободив нас от чужих глаз и погрузив в тишину комнаты. Я промолчала, не зная, что ответить, и потянулась к тяжёлой диадеме, которая давила на голову. Я кое-как сдерживалась, чтобы не сорвать её посреди пиршества. «Думаю, ты им понравилась. Вот так вот сразу. Чего не вышло у меня?» В последней фразе послышалась горечь. «Твои воины тебя боготворят, Айволин», – возразила ему я. «Они готовы драться и умирать за тебя. Это ли не признание?» «Войны, да. Но мои воины – это далеко не вся Теульба. Стоило мне лишить жизни похотливую свинью в короне, душившую этих людей непомерными поборами, как они сразу превратили его в мученика, а меня в злодея. постойка Он удержал мои руки, взявшись за передний край воротничка, для того, чтобы расстегнуть верхнюю пуговицу, а сам уселся на пол, скрестив ноги в щиколотках, и стал на меня глядеть, склонив голову на бок. «Просто постой на месте». Я в замешательстве застыла посреди комнаты. Я хочу запомнить всё как можно точнее. «Зачем?» Я не удержалась от смеха. «Однажды удача кончится, и когда придут боль и отчаяние, возможно, это воспоминание удержит меня от падения в снежную пропасть». Мне стало не по себе от этих слов, но Айвелин уже вновь надел на лицо маску шутника. «Кстати, о пропасти. Ну и бежала же ты вчера, как заяц». «Теперь можно расстегнуть? Ты всё запомнила Взялась за край воротничка во второй раз. «Ого!» Он подошёл к тёмному окну, за которым были видны лишь пятна внутреннего двора, освещаемые масляными фонарями. Народ разгулялся не на шутку, и злоумор гудел, а я была рада побыть в тишине. Мне требовался отдых. Быстро умывшись, забралась под одеяло и укрылась им до ушей. «Эмериль!» Муж повернулся ко мне. Айна покинет твердыню. Навсегда. «Могу ли я тебе верить?» – читалось в моих глазах. Но я произнесла только «Хорошо». «Покинет, и мы больше к этому разговору не вернёмся». «Хорошо». Он лёг рядом, тяжело обняв рукой. А я почувствовала, что впервые за то время, что я нахожусь в узлом море, сердце сжимается от приступа тревоги не за себя, за него. Ранним утром, когда ещё даже не просветлело, я проснулась от воцарившейся в твердыне тишины. Я спустила ноги с кровати на прохладный пол. Нужно попытаться сделать это сейчас».